Глава четвертая. Спустя пару дней мы с Григором, Инго и Амалией стояли на окраине столицы перед сияющим оранжевым цветом разрывом. «Готовы?» — усмехнувшись, спросил старик. «А разве к такому можно быть готовым? Разумеется, нет. Но других вариантов у нас все равно нет», — фыркнул я. «Ну почему же?» «Выбор есть всегда. Мы можем хоть прямо сейчас уехать отсюда, отправившись домой, вкусно перекусить». «Чтобы через полчаса выблевать все съеденное во время очередной твоей нечеловеческой тренировки? Нет уж, лучше к монстрам в разрыв. Там будет явно безопасней», — шагнул я вперед. «Не могу с ним не согласиться. Я, пожалуй, тоже пойду», — поспешила вслед за мной Инга. «А я что? Я как все». Под усмехающимся взглядом Григора за нами поспешила и Амалия. «Что тут вообще происходит?» Все просто. Старик решил устроить нам очередную тренировку, но на этот раз с использованием реальных врагов. Как он говорит, без практики реального боя любые тренировки бесполезны, и я не могу с ним не согласиться. Так что вскоре мы оказались в весьма необычном месте». Какие-то пещеры с довольно высокими сводами, на которых росли флюоресцентные кристаллы голубоватого цвета, освещающие пространство вокруг. И первый противник не заставил себя ждать. Правда, я бы предпочел с подобным мне встречаться. Чертов старик! Он ведь явно подбирал разрыв так, чтобы там оказался самый неподходящий для меня враг. Это был голем? Да, пожалуй, им наиболее правильно назвать его именно так. Некое скопление камней, фигурой напоминающей человека. Влад, да разберешься с ним в одиночку. Девочки, не вмешивайтесь, раздался позади голос Брашева, подтверждающий мои мысли. Как скажешь, недовольно буркнув, устремился к этой груди камней, сразу же выпустив по ней несколько снарядов крови. Разумеется, подобные атаки не нанесли особого вреда разве что пара каменных осколков полетела в стороны. А вот от контратаки мне пришлось срочно уклоняться. Уж больно быстро эта оказавшаяся неповоротливой на первый взгляд махина сократила дистанцию, просто атаковав меня своей конечностью. Я успел уклониться, и очень удачно. Этот монстр отломил весьма приличного размера кусок камня от стены, на которую пришелся удар. Боюсь, если бы такое попало по мне, то тут даже щит не особо помог бы. Что самое неприятное в борьбе с подобными противниками? У них нет крови. Для мага крови вроде меня это чертовски непривычно. Обычно я ощущаю своего противника, даже если не смотрю на него глазами. все равно знаю, где он находится, ощущая сердцебиение. Более того, потоку крови я уже начал понимать, как и куда именно может ударить противник. Здесь же ничего подобного нет. Про каменное тело даже не говорю. Впрочем, это не значит, что я не готов к битве с подобным противником. Мы изучали подобных монстров. Их главная слабость — ядро, расположенное где-то внутри тела. Надо лишь добраться до него. Ха, легче сказать, чем сделать. Оно может оказаться абсолютно в любой части тела. Сперва его надо еще найти. Разорвав дистанцию, я выгадал себе пару секунд на раздумье. Простым перебором местонахождения ядра, конечно, можно найти, но это будет слишком долго. Оно и вправду может оказаться абсолютно в любой части тела, начиная с ног и вплоть до головы. Хотя чаще все же в туловище, как в наиболее защищенном месте. Старик Григор привел меня сюда явно не для того, чтобы я показывал, как умею крошить камни. Сосредоточившись на чувстве маны, я постарался почувствовать ее скопление в теле голема. И, похоже, у меня получилось. Справа в нижней части того туловища монстра концентрация маны была выше. Нужно максимально быстро уничтожить его. Пусть и не быстро, но ядро вполне могло перемещаться. Тут же формирую в руке нечто вроде кала, который стремляется в нужную точку, но застревает в камне, так и не достигнув цели. И на этот случай у меня есть что добавить. Во второй руке уже сформировалось нечто, напоминающее собой молот, которым я и ударил прямо по торчащему из тела колу, забивая его внутрь. Раздался хруст, и камни, ранее скрепленные магией, просто осыпались на землю. «Григор, а ты точно выкупил право на зачистку этого подземелья?» — вопросительно посмотрел на старика. «Что-то мне подсказывает, что тебе за это еще и приплатили». Мало того, что противники неудобные, так еще и добычи с них никакой. Разве что осколки и ядер, но стоят они слишком дешево. Мало находятся дураков, решающих лезть в подобные места. Не буду отрицать, за такие места и вправду еще и доплачивают. Но это только здесь, в столице. Тут просто одни дураки живут. На границе за подобную локацию еще и подраться бы могли. «Если знать как, тут можно очень даже неплохо заработать!» Он медленно двинулся вперед. «Как?» — раздался слитный удивленный голос девушек. «Смотрите и учитесь, сосунки!» — ухмыльнулся Брашев. И стоило нам повстречать очередного голема, как этот ухмыляющийся старик с несвойственной для своего возраста прытью сократил дистанцию. Уже в движении... На его руке сформировалось нечто вроде стальной перчатки с острыми когтями. Именно этой рукой он пробил Голему в районе плеча, и когда вытащил руку, в ней оказался зажат небольшой светящийся шарик. Само каменное тело осыпалось на землю. «Ну вот и всё!» — под непроизвольные хлопки от нас поднял он руку с лежащим в ней ядром. «Если доставать их неповрежденными, то заработать на этом можно весьма прилично. Ядра от големов ценятся куда дороже обычных. Как сами понимаете, в связи с их дефицитом. А теперь продолжим наше занятие. Влад, скажи мне, почему я относительно легко смог пробить защиту этого монстра, а ты нет? Хотя по рангу на текущий момент мы равны. Ответ — опыт, как и разница в типе магии, не принимается. «Хороший вопрос. Очень даже хороший. Разумеется, в первую очередь мне хотелось сказать, что он знает какое-то более мощное заклинание. Вот только это не так. Было видно, что даже заклинание не использовал. Хм. Если задуматься, была одна деталь, которая на первый взгляд была не видна. «Ты сконцентрировал всю ману в самом кончике когтей?» — озвучил я свою догадку. «Абсолютно верно!» — поднял он руку и вновь сформировал когти. «Это не так просто, но значительно увеличивает атакующую мощь. Главное — следить за тем, чтобы мана закрепилась именно на самых кончиках, потому как иначе она будет стремиться равномерно распределиться по всей области, что в нашем случае недопустимо. Пробуй!» «И вы, девочки, тоже». Прямо здесь, в этих пещерах, началась наша тренировка. Благо, монстров в округе было немного. Если какие изобретали к нам, то Григор быстро с ними разбирался, не позволяя мешать нашей концентрации. Сформировать похожую когтистую руку вышло без проблем. Но вот сконцентрировать такое количество маны в одной точке... Казалось, что это невозможно. Мана и вправду стремилась распределиться по руке равномерно, попробовать зайти с другой стороны, создавая не цельную перчатку с когтями, а лишь сами когти, причем максимально малого размера. Вот только это оказалось бесполезно. Мана просто не хотела сразу же концентрироваться на столь малой площади. Вернее, это занимало уж слишком много времени. Да и старик не зря формировал именно перчатку. Это мало того, что быстрее, так и саму руку защитит от повреждений. Так что пришлось вернуться к первоначальному варианту. Потеряв счет времени, я продолжил свои попытки. «Получилось!» — радостно воскликнул я, когда наконец удалось закрепить результат. «Хм, неплохо!» — покивал дед. «Хотя видно, что тебе приходится излишне сильно концентрироваться на этом». Непозволительная роскошь во время скоростного боя. Впрочем, сойдет. Продолжай закреплять результат, пока девушки не закончат. И вот Инги и Амалии наконец удалось это сделать. «Молодцы. Думал, это займет куда больше времени. Обычно подобное начинают изучать уже ближе к рангу Ратника. Все же концентрация тут и вправду нужна нешуточная. Но я рад, что у вас все получилось. Вот только, девочки, думаю, вы сами должны понимать, что даже с этим делом далеко не факт, что вам удастся пробить защиту монстров. Все же они на ранг сильнее вас. Поэтому будете действовать вместе. Атакуйте по очереди в одну точку. Создайте брешь, а затем добейте. Тогда все должно получиться. Все же это обычные каменные големы!» Но дальше началась обычная охота. Мы находили голема, и если он был не один, то чередовались с девушками, уничтожая их. Вот только чем дальше мы шли, тем чаще встречались группы големов. Ладно, еще двое или трое, но когда в расширившихся пещерах нам встретилось сразу пятеро, пришлось изрядно попотеть». Так продолжалось ровно до тех пор, пока в одной из каверн нам не повстречался куда более опасный противник. Это был голем раза в два больше своих собратьев. Но ладно бы только это. Основная проблема состояла в том, что он был целиком из металла. А в дополнение к этому вокруг него бродил еще с десяток обычных големов. «Твою ж!» — едва сдержался я. «Похоже, это босс разрыва». «Он самый!» ухмыляясь, кивнул Брашев. «Итак, действуйте. Я помогать вам буду лишь в крайнем случае. Уверен, с этой проблемой вы сможете справиться и самостоятельно, если немного подумаете головой». Что мы и сделали, собравшись с девушками в круг, дабы обсудить стратегию. «Думаю, вы сами заметили, что големы довольно тупы, Разума в них меньше, чем в животных. Едва увидят кого-то, так сразу атакуют. Так что предлагаю просто выманивать их понемногу и уничтожать. Предложил я вариант, что пришел в голову. Согласна, — кивнула Инга. Вот только не уверена, что босс будет точно таким же. Нужно постараться не привлечь его внимания раньше времени. Как вариант, если они прут пролом? то я смогу попробовать создать нечто вроде искусственного тоннеля, чтобы им пришлось атаковать по одному. Вот только он будет довольно небольшим. Боюсь, на что-то большее у меня сил не хватит. И так изрядно потратилось по пути сюда. Так что разбираться с ними придется вам двоим», — предложила свою идею Амалия. «А знаешь, это очень даже хорошая идея». Мы с Ингой одновременно удивленно уставились на девушку. «Эй, не смотрите на меня так. Да, может, я не самый умный человек, но и не тупая, особенно если дело касается битв». «Прости», — поднял руки. «Тогда так и поступим. Амалия, создавай тоннель. Инга, ты привлекаешь противников и помогаешь защитой, если что. Ну, а я буду в авангарде встречать гостей». «Так мы и поступили». Инга метнула небольшой снаряд в ближайшего голема, и тот моментально отреагировал на угрозу, двинувшись в нашу сторону. Но дальше было дело техники. Так казалось нам. Разумеется, все не могло пройти без проблем. На четвертом противнике случилась цепная реакция. Снаряд отрикошетил, ударив еще и в соседа, издав громкий звук. Все големы одновременно повернули свои головы в нашу сторону, и тут же устремились вперед. «Упс!» — проронила Инга. К счастью, идея Амалии нас просто спасла. Големы и быстрым шагом приближались, но в этом мини-тоннеле им пришлось двигаться по одному, что позволяло легко избавляться от них. И когда я добивал предпоследнего каменного монстра, случилось то, чего мы совсем не ждали. Стальная стена, образующая этот тоннель, оказалась пробита. А прямо за ней появилась фигура босса. Этот гад оказался куда сообразительнее своих товарищей. «Быстрее, Влад, я не смогу его долго сдерживать!» — крикнула Амалия. И тут я сам устремился вперед, дабы добить последнего каменного болванчика, избавившись от свиты. Правда, чуть не полетел на землю носом, запнувшись об остатке его товарищей. К счастью, удалось удержаться и быстро избавиться от монстра. Я выбрался из тоннеля. Теперь настало самое интересное. Попытка зайти со спины не увенчалась успехом. Голова монстра повернулась на 180 градусов, уставившись на меня, когда я подошел на пяток метров. Хотел было сблизиться, дабы нанести удар, но его руки также моментально изогнулись в обратную сторону, атаковав меня. Попадать под подобный удар не было никакого желания, так что я разорвал дистанцию. «Повредишь ведро ему, и я увеличу ваши тренировки в два раза!» — раздался угрожающий выкрик Григора, заставивший нас вздрогнуть. «Вот же он, нехороший человек! Понимает, что мы с этим Голебом в любом случае справимся, так что усложнил задачу. И вот это будет куда уже приполематичнее. Отвлекайте его, попробуйте сковать, я атакую!» — тут же крикнул я. Девушки не заставили себя ждать. Пара стальных цепей тут же была накинута прямо на монстра, не давая ему двигать руками. Я, отследив место расположения ядра, тут же сблизился и ударил когтями прямо в это место. Вот только оставил лишь небольшое углубление, не сумев пробить. И тут же пришлось разрывать дистанцию, потому как цепи оказались разорваны на звенья. Что-то прогудев, монстр двинулся прямо на меня. Каждый его удар пусть и был не слишком быстрым, но зато был наполнен огромным количеством маны. Поводаться под такое мне совсем не хотелось. Он и убить может. Удалось еще пару раз поймать момент, дабы сблизиться и углубить брешь, что уже создал ранее. Но стоило мне обрадоваться, что еще немного, и все закончится, как я осознал, что ядро начало смещаться. Не быстро. Но уже сейчас старая брешь оказалась бесполезна. «Твою же! выругался я себе под нос и продолжил уже громко. «Нужно повалить его! Мне нужно больше времени!» Переглянувшись и понимающий кивнув друг другу, мы начали действовать. «Такую бандуру просто так не повалишь!» Однако физику никто не отменял. Подготовив заклинание, я выпустил несколько копий, что вонзились прямо в землю перед ногами монстра, И тут же растеклись жидкостью. Урона я ему не нанес, но и не планировал. Земля под ногами Голема начала осыпаться, но этого все равно было недостаточно. И тут ему в спину прилетает несколько весьма увесистых металлических валунов. Он пошатнулся и начал падать, но я еще добавил, связав ему ноги кровавым хлыстом. Всего несколько мгновений. Но нам хватило, чтобы гигант с громким хлопком упал на землю. Тут же на него были накинуты цепи, пригвоздив к земле. А я запрыгнул ему на спину, создав сразу две когтевых перчатки, начав рвать его тело в нужном месте. Он пытался контратаковать, но было уже слишком поздно. Я добрался до ядра, выдергивая его из туловища Голлима и победно подняв над собой. «Бой окончен. Монстр повержен». «Молодцы!» — раздались медленные хлопки Григора со стороны. «Думал, все ж придется помочь. Эти стальные големы довольно неприятные противники. Хоть и весьма медлительны, но добраться до их ядра далеко непросто. Считайте, что заслужили выходной. Завтра можете отдохнуть». «Ура!» — тут же закричали мы одновременно. Никогда не думал, что победа может вызвать такие яркие эмоции. Вернее, даже вознаграждение за эту победу. «Хм! И чего так радуетесь, будто я изверг какой!» — надулся старик. «Прости, дедушка», — тут же поклонилась Инга. «Простите», — вторила ей Амалия. фыркнул я, ответив ему скептическим взглядом. «Я-то видел его хитрые и довольные глаза в этот момент». Нам все равно надо было передохнуть после нагрузок последних дней. Уж он отлично знает, как надо мотивировать учеников. Впрочем, за эту небольшую передышку я все равно благодарен». «Ладно, прощаю», — махнул рукой старик. «И давайте поспешим. На ужин сегодня обещали утку, тушеную в апельсиновом соусе. Никак нельзя дать ей пропасть. Только эту тушку надо забрать с собой». Металл, столь сильно пропитанный маной, стоит весьма недешево. Схватившись одной рукой за ногу голема, он потащил его за собой. Но мы двинулись следом. Как он и сказал, «Ужин не ждет.